Глава вторая С этого дня дела у нас пошли на лад. Методом проб и ошибок, взаимных ворчаний, проклятий и регулярного посещения кустов нам, в конце концов, удалось установить безопасный предел, до которого мы могли спокойно обмениваться знаниями. Надо признать, он был крайне невелик. Поначалу я выдерживала лишь несколько минут тесного общения с кем-то из теней, старавшихся вложить в мою непутевую голову самые простые навыки – И то башка раскалывалась так, что ночами я тихо в подушку, мечтая лишь о том, чтобы меня кто-нибудь пристрелил из жалости. Потом стало легче, потому что Лин, озаботившийся моим здоровьем, добровольно взял на себя функции домашнего доктора. Старательно припомнил все, что успел узнать в бытность ведьминым котом, и вплотную занялся зельеварением. Он целыми днями рыскал по округе в поисках травок, собирал корешки, листики, ягодки и даже перья, чтобы потом бросить все это в походный котел и испоганить мне получившимся зельем и без того невеликий аппетит. Но, надо сказать, его эксперименты оказались гораздо более гуманными, чем у теней. От сваренного супчика головные боли заметно притихли и больше не мешали засыпать. Да и с кровью и сумел справиться». Выпарил такие эту синюю бурду из платка, собрал ее в пузырек, тщательно перемешал с каким-то загадочным составом, в который добавил совсем уже непонятные мне ингредиенты, а потом с гордостью заявил, что этот концентрат теперь можно использовать всего по полкапли даже на самые страшные раны, и что с таким запасом крови можно поднять на ноги целое войско. Я искренне поблагодарила его за заботу и порадовалась тому, что маленький демон оказался таким полезным и умным. Он тут же растаял и даже пообещал больше не катать меня на спине с ветерком до тех пор, пока я не привыкну. Мир был восстановлен. Единственное, о чем его пришлось вежливо попросить, так это о том, чтобы своими травками он занимался где-нибудь подальше, с подветренной стороны от пещеры, чтобы жуткую вонищу от его котелка не заносило ветром внутрь, провоцируя ротные позывы. В общем, одну проблему мы решили, начав заниматься с по новому методу. Со второй тоже кое-как разобрались, займев для меня на всякий случай лекарство от передоза. Оставалась третья, не менее важная. Где взять оружие, доспехи и сбрую для верного коня? Лес же не магазин товаров средневекового потребления. Где я тут отыщу подходящие железки? Но Лин и здесь выручил. Недолго подумав, он посоветовал обратиться к хранителю и попросить его об услуге. Все ж по лесам за многие годы немало народу сгинуло. Вдруг да и остались где нетронутые доспехи. Вдруг да и не забрали их чужие жадные руки. Может, и на мою долю что-то найдется. Сказано, сделано. Величественный олень, примчавший на зов, внимательно меня выслушал, повертел рогатой головой и обещал посмотреть, чем тут можно помочь. Что да почему не спрашивал? Разы что просит, значит надо, и меня такой подход немало обрадовал. Не хотелось бы выслушивать еще и от него нелестное мнение о своих запросах, но хранитель благородно смолчал, даже если и подумал что-то неприличное, а потом также стремительно исчез, поселив во мне надежду на лучшее. Все три дня, пока его не было, я без возражения осваивала трудную науку теней. Сперва стойки потом перекаты, уходы, прыжки, падения, блоки и удары. Поначалу просто руками, затем с помощью палок. Потом, когда у меня начало что-то получаться, братья усложнили задание, заставив складывать усвоенные навыки в понятные мне связки и со временем превратив связки в целые комплексы, а комплексы в самую настоящую систему. Причем в систему цельную, простую, но при том невероятно эффективную, о чем могла догадаться даже я, Неумеха, всего лишь месяц, как начавшая тренировки. Экспериментальным путем мы установили, что после обмена, так мы стали называть процедуру передачи знаний, мне потребовался целый день, чтобы усвоить новые навыки, еще день, чтобы дать телу время на отдых и почти неделя на закрепление. Сперва было очень тяжело. Руки и ноги казались чужими, и я никак не могла скоординировать их работу, палка постоянно мешалась, так и норовя треснуть полбу. Мышцы болели, тело протестовало, башка гудела, в глазах все плыло. Но потом Лин изобрел свой целебный супчик, и дело пошло быстрее. Теперь на пробежку я тратила от силы час. Этого вполне хватало, чтобы размяться. Потом Гор передал мне комплекс упражнений на растяжку. И еще на две недели моя жизнь превратилась в настоящий ад. Если бы не демон с его котелком, вообще не знаю, как бы справилась». Но упражнения помогли. Спустя месяц я уже могла дотянуться носком до макушки, а еще через пару недель освоила и поперечный шпагат. Зачем это было нужно, я не спрашивала. Теням лучше знать. Но новая методика обучения определенно работала. За это время я похудела еще на несколько килограммов, полностью избавившись от запасов накопленного за годы спокойной жизни жирка. Я подтянулась, слегка загорела. Оказалось, у демонических травок был такой побочный эффект. К собственному облегчению обнаружила, что уже не являюсь такой бледной устрицей, как и Ары. Поверила, что окончательное побеление мне не грозит. Порадовалась, что эффект эпиляции оставался по-прежнему стойким. И только насчет волос ничего путного не добилась. Они, как и предсказывал Лин, в конце концов полностью осветлились и приобрели мягкий золотистый оттенок. Впрочем, я уже не расстраивалась. Пускай. Главное, что не черные, как у готов, и не фиолетовые, как у старой ведьмы. А остальное я как-нибудь переживу. Когда же вернулся хранитель и привел с собой целую армию трудолюбивых помощников, от мохнатых до летающих и покрытых змеиной чешуей, я самым настоящим образом обалдела. В жизни не думала, что когда-нибудь увижу, как на поляну выскакивают волки бок о бок с зайцами, а лисы мирно усаживаются рядом с выползающими из-под кустов змеями. И это не считая того, что все ветки на окрестных соснах оказались обсижены пернатыми, галдящими на все голоса, а следом за ними на дерево с важным видом приземлился смутно знакомый старый ворон». «Правда, он-то как раз сидел в сторонке, как бы отделив себя от моих подданных, но я его все равно приметила и почему-то решила, что это тот самый птиц, что провожал нас от Ире, Хотя, может, просто показалось?» «Вот она, властишь ты!» С удовлетворением протянул Лин, полюбовавшись на мою ошарашенную физиономию. «Чувствуешь теперь, какая сила за тобой стоит?» «Еще бы!» — оторопело огляделась я. И это только малая часть. Те, кто оказался поблизости и знает хоть что-то о том, что тебе нужно. А теперь представь, что весь Валион способен по первому требованию откликнуться на твой зов. И догадайся, почему с основания времен Ишты считались истинными хозяевами Вуалара. Послушно представив и проникшись, я тихо офигела. Ёлы-палы! Получается, что у меня под рукой ресурсы чуть ли не шестой части этого мира. Целая равнина со всеми ее лесами, полями, реками и всевозможными обитателями. От мышей и комаров до последнего носорога. И каждый из них, каждый, при сильном желании способен слышать знак, реагировать на него не хуже мира и выполнять то, что я решу приказать. Охренеть просто!» Я судорожно заглотнула. Да, я, конечно, почувствовала это в лесу и аров, но как-то слабо, словно бы издалека. Почувствовав, быстро забыла, как что-то мимолетное, но тут меня неожиданно проняло, и, глядя округлившимися глазами на целую армию разнообразных существ, большую часть которых я видела впервые в жизни, мне стало не по себе. «Вот тебе и, и что. Вот тебе и листочек-лепесточек. Теперь смотри и любуйся на дело рук своих, новоявленная хозяйка. Заодно проникайся и запоминай своих новых друзей, потому что к кому-нибудь из них тебе наверняка придется снова обращаться. А если вспомнить о том, что и в Ире осталось не меньшее количество послушных мне земель, то как бы мне манию величия не заработать? А ну-ка, дева краса, спустись-ка с небес на землю. «Здесь тебе не фантастика и не детская игра в царя горы. Ты для них нечто большее, чем хозяйка». И пока еще ничего путного, между прочим, не сделала. Только явилась, не запылилась, и все еще умильно просишь. Как будто это не ты им помогать должна, а они на тебя бессловесными рабами пашут. От последней мысли я опомнилась и поспешила собраться. «Здравствуй», — запоздала, поприветствовала хранителя, а затем внимательно оглядела собравшихся. И вам тоже. Э -э привет. Спасибо, что пришли, но мне действительно нужна помощь. Что желаешь, хозяйка? Олень, как всегда, был немногословен. Я сосредоточилась на самом важном и, как могла, еще раз объяснила свою проблему. Только теперь вслух, чтобы не повторять по сто раз одно и то же. Особенно упирая на то, что твари вокруг по-прежнему бегало немало, а без оружия и брони... Нечего было и думать, к ним соваться. Тем более я еще слабо представляла, чем именно стало, и еще хуже понимала, как использовать свои силы. Так что у нас у всех тут общий интерес. Если они могут чем-то помочь, то пусть, пожалуйста, помогут. Рада буду любому предложению, поскольку самостоятельно пока не в силах решить эту проблему». Хранитель молча выслушал мою сбивчивую речь, снова кивнул, словно говоря, что сумбурные слова дошли до адресатов, а потом повернулся и вместе с подданными пропал еще на три дня. Зато, когда к концу третьих суток к подножию моего холма начали возвращаться звери, волоча в зубах и лапах кучу всевозможного железа, я облегченно перевела дух и позвала задремавших теней. «Ребята, для вас появилась работа. Железа оказалось неожиданно много. Всего за пару дней возле моего жилища образовалась приличная куча ржавого хлама, в котором сходу разобраться было попросту невозможно. Боги! Чего там только не было! И крестьянские косы, и поломанные серпы, и потерянные подковы, и тупые, вываженные в грязи столовые ножи. Там были странного вида шлемы, похожие на перевернутое ведро. Были шлемы потоньше и поуже, без забрал, но тоже ужасно ржавые. Были порванные кольчуги, пробитые в нескольких местах нагрудники, наручи, наголенники, вероятно, снятые с какого-то мертвого рыцаря, если, конечно, тут вообще имелись рыцари. Были покореженные латные юбки, ну, те, что одеваются под низ доспехов и берегут верхнюю часть бедер от ударов. Были наплечники, отдельно валяющиеся железные пластины совершенно непонятного назначения. Были даже ржавые до безобразия стремена, при виде которых моего личного демона пробрал истерический смех. А звери тащили еще и еще, с чувством выполненного долга, складывая весь этот хлам у моих ног и явно надеясь на похвалу. «Спасибо», — деревянным голосом говорила я каждому зверьку, и иногда, если просили подтверждала свои слова кратковременным прикосновением. Звери мурчали, фырчали, шипели, рычали, и, благодарно лизнув руку со знаком, тут же уходили, освобождая место для новых гостей. А когда гора выросла выше моей головы, за дело взялись стремительно слетающиеся со всех сторон птицы. И вот тогда я мысленно взвыла, представив, что каждую из них мне придется поблагодарить персонально. Зато улов у птиц оказался гораздо богаче и полезнее, потому что пронырливые пичуги умудрились отыскать чуть ли не все потерянные в этих лесах монеты и насобирали мелочи аж на два моих кошелька. Я чуть не рассмеялась, поняв, что неожиданно стала раз в пять богаче, но довольно быстро приуныла, потому что ни одной монеты достоинством больше серебряного лата там не было. Впрочем, и на том спасибо. Я не ожидала даже этих копеек» тем более, что сразу предупредила. Прохожих не грабить, и вещи у них измашны, как мелкие воришки, не таскать. Что упало, то мое и будет, а обчищать чужие карманы недостойно. В общем, забот у меня только прибавилось, потому что теперь каждый вечер, закончив очередную порцию тренировок, я садилась у этой груды металлолома и под чутким руководством теней пыталась выудить из нее хоть что-нибудь стоящее. «Лучше бы золото принесли», — ворчал Лин, следя за тем, как я со скрежетом откладываю в сторону очередную бесполезную железку. «Купили бы и все. Или даже на заказ для тебя сделали. Все же ты ишь-то, а не последний нищий. А ты только и делаешь что какие-то обноски подбираешь». Я спокойно отложила безнадежно испорченный шлем и пожала плечами. Будут деньги – куплю, а пока надо использовать то, что есть. Он фыркнул и ушел варить очередную порцию лечебного зелья. А я вздохнула и потянула за какой-то рукав. В общей сложности из этих сомнительных даров тени отобрали всего несколько вещей. Во-первых, две наиболее хорошо сохранившихся кольчуги от каких-то малогабаритных воинов. Парнишек, наверное, только-только в возраст вошедших. Один доспех, состоящий из кольчужных колец и дополненный металлическими пластинами в районе груди и живота. Относительно сохранный шлем из числа тех древних шишаков, которые хотя бы не сваливались с меня. Примечание. Шишак. Тип шлема полусферической формы с возвышением на макушке и навершием, шишечкой. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания а также пару наручей поножи и кольчужные рукавицы для которых еще придется изобретать какие то застежки, потому что старые давно сгнили с оружием дело оказалось сложнее Щитов у моей кучи маления одного не нашлось так что этот элемент защиты временно отпадал тем более что валить деревья выпиливать доски и выстругивать себе нужную вещь мне все равно было нечем и некогда. Наконечники копии и насквозь проржавившие наконечники стрел мы пока отложили, не до них. Из ножей отобрали всего два, сантиметров по тридцать в длину, без рукояти, разумеется, которые еще не один день надо было чистить, точить и доводить до ума. Шестоперы и булава оказались в нужной куче без разговоров. Ими с некоторыми тварями биться было гораздо сподручнее, чем всем остальным, а мечей оказалось всего три. Один метра полтора в длину двуручный, тяжеленный и неуклюжий, с которым мне при всем желании было не управиться. Второй покороче и потоньше полуторник, как сознанием дела заметил подглядывающий из кустов демон, с крестовидной рукоятью и короткой прямой, строго горизонтально расположенной гардой. Наконец, последний, самый аккуратный, сантиметров под шестьдесят плюс еще двадцать пять-тридцать на рукоять. Со вполне приемлемым для меня весом где-то в полтора килограмма и неплохой, по словам того же Лина, балансировкой. Я, поскольку ни черта в этом не понимала, только вежливо кивала, наматывала на усы и послушно откладывала все, что для меня приготовили. Но вот когда решила поднять и унести свое добро... Боже, мне даже представить страшно, что будет, если я все это надену разом. Одна кольчуга весила килограммов пять. Плюс шлем почти полтора кило, плюс меч, плюс два ножа, плюс наручи и поножи, да еще пояс, рукавицы, мамочка моя. Да как в этом ходить-то? Килограммов пятнадцать-двадцать, наверное, будет. Это еще кольчуги не самые тяжелые. Это еще мечик самый простой и легкий. Честное слово, при виде груды наваленного железа, которое я даже кряхтя от натуги не смогла поднять, Я почувствовала себя слабосильной мелюзгой с раздутым до невозможности самомнением и крайне расшатанными нервами. Особенно после того, как буйное воображение нарисовало меня во всей этой обнове, пошатывающуюся, побагровевшую, задыхающуюся и с некрасиво выпученными от напряга глазами. Но зато в железе, с головы до одного места. Воительница, блин. Ничего... Рассеянно отозвался Ас в ответ на вопрос, как он это себе представляет. — Сперва в кольчуге побегаешь, потом к остальному переходить станешь. Месяца за два-три привыкнешь, обносишься, тогда и тренироваться можно начать по-настоящему. — Вот уж когда мне поплохело всерьез. — По-настоящему. Мать моя. А раньше тогда что было? — Основы, гайды. — насмешливо хмыкнул откуда-то изнутри весельчак Берг. «Всего лишь основы, после освоения которых можно будет учить тебя чему-то серьезному». Я, окончательно скисла и, подхватив едва ли треть отобранного железа, поплелась на свой далекий и ужасно высокий холм, чтобы сбросить этот хлам куда-нибудь в уголок. Грустно подумать, как его привести в порядок, а потом еще разика-два спуститься и подняться вверх-вниз, чтобы принести остальное. «Боже, на что я подвязалась?» Короче, с тех пор жизнь у меня пошла еще интереснее и веселее. Особенно для Шейри, который каждое утро с егидной ухмылочкой встречал мое заспанное лицо, ласково поглаживал хвостом по плечу, с тихим хихиканием провожал до реки с любопытством, следя за тем, как я влезаю в треклятую кольчугу, и дернул же черт попросить об этом хранителя. А потом, жалобно посипывая и постановая, плетусь по обычному маршруту, ставшему отныне настоящей адовой полосой. Как я училась все это надевать, подвязывать и зашнуровывать, вообще отдельная история, примерно треть которой состояла из подкола клина и дружных смешков теней, а остальное из металлического брицания и моих душераздирающих вздохов раздраженного пыхтения, ругани и жалобных писков, когда что-то больно прищемлялось в самый неожиданный момент. «А что, думаете, так просто, что ли? Думаете, как в книжках?» Накинул на рубашку доспехи и пошел, пританцовывая дальше? «Сейчас!» Сперва надо рубашку надеть, потом натянуть на нее вторую, потом желательно третью, вязанную, чтобы смягчало трение железа от ткани и не давало прищемить ничего важного. Вместо нее, конечно, надо бы под доспешник носить. Желательно ватный, чтобы уж наверняка. И желательно для дополнительной защиты еще на него приклепать стальные вставки. Но у меня такого не было. Поэтому пришлось обходиться остатками плаща. Заворачиваться в него, как кукла в гобелены, при этом тщательно следить, чтобы все правильно село. А почему и зачем именно следить, спросите? Что ж, отвечу. Возьмите ради любопытства обычные пассатижи. Стисните ими себе кожную складку где-нибудь в районе подмышки, и вот тогда во всей красе ощутите, что будет, если кольчужный доспех вдруг где-нибудь заломится, неправильно ляжет и во время удара прищемит вам что-нибудь. Мне хватило всего лишь нескольких дней, чтобы намертво запомнить, что, куда, в какую очередь надевать, как застегивать, поправлять и по сто раз проверять, не осталось ли где лишних зазоров. А с тех пор, как однажды я умудрилась перетянуть ремень, а в здешнем Средневековье абсолютно вся защита крепилась на ремнях, от застежек на рукавицах до половинок стальных нагрудников. Так вот, когда я перетянула такой ремень на одном из наголенников, испугалась дура, что свалится по дороге, то быстро убедилась, чем это чревато. А потом целых два дня ругалась и, растирая распухшую ногу, поминала недобрым словом создателей таких неудобных штук. Но вернемся к моим занятиям. Как я уже сказала, тени измыслили для несчастной ученицы новую пытку, заставив бегать по лесу в тяжеленном обмундировании. Я сперва искренне ужаснулась, потом запротестовала, затем взмолилась, пыталась жаловаться, грозилась. Без толку. Меня все равно поставили на ноги, вынудили надеть этот ужас и пустили бегом по пересеченной местности, придав такого ускорения – что впору было завыть на несправедливость этой жизни. Если под горку я как-то справлялась, слетая оттуда так споро, что даже боялась не успеть затормозить, то восхождение на вершины холмов стало для меня сущим кошмаром, от которого ни уклониться, ни срезать, ни обмануть бдительных контролеров, засевших в моей голове, не было никакой возможности. «Но это еще ладно», потому что неделя через две подобных издевательств, я начала привыкать даже к такому изуверству, а мое тело, уже уставшее возмущаться на произвол со стороны призраков, наконец сдалось на милость победителя и больше не роптало при виде сложенных горкой железок, которые каждое утро надо было разбирать и натягивать, а каждый вечер производить обратную процедуру. Кстати, дополненную чисткой, смазкой... И где только Линда добыла эту вонючую мазь и заточкой, которую тени тоже настаивали, чтобы я освоила. Попутно они учили меня всяким нужным по жизни мелочам. Рассказывали про способы ведения боя, о тактике, стратегии и искусстве построения поединков. Научили управляться и с булавой, которую я больше всего боялась, и с шестопером. Заложили основные навыки по работе с другими видами оружия. Ободрили. Попробовали сами, потом дали мне, снова поправили, еще раз ободрили, заявив, что для первого раза не убила себя и прекрасно. Пожелали работать дальше, помогли подняться на ноги, снова поправили, еще немного поделились опытом. И я даже начала верить, что со временем все у меня начнет получаться. Однако потом случилось самое ужасное. В мои занятия вмешался не только легкий меч, которым махать было не в пример труднее, чем деревянной палкой, но и едва руки окрепли и перестали ронять оружие, прибавились все те же кольчуги. Причем, если по утрам я бегала в одну из легких, дабы раньше времени не устать и хоть как-то выдержать целый день сплошных издевательств, то заниматься приходилось в той, что потяжелее килограмма эток на четыре. Чтобы, как заявил Гор, тело сразу привыкало носить эту тяжесть, быстрее крепло, правильно усваивало нужные рефлексы и не подводило в схватки, замедляя удары, когда на него повесят настоящий доспех. А еще представьте, что в промежутке между этими занятиями меня вытаскивал на прогулку соскучившийся по бегу демон. Представьте, что ради этого он перекидывался в громадного черного жеребца, у которого только копыта было побольше двух моих ладошек. Подумайте о том, что навыки верховой езды мне тоже приходилось получать сперва у тени, а уж потом регулярно закреплять на спине этого ехидного чудовища. И о том, что само чудовище вдруг полюбило быструю езду и уже не слушало моих жалобных стенаний. Представьте, во что после этого превращалась моя несчастная пятая точка, несмотря даже на то, что этот гад все-таки вырастил на спине некое подобие седла и даже уздечку. И вот тогда вы поймете, до чего мне было весело и чудесно жить изо дня в день, занимаясь этими милыми домашними пустяками. Только одно спасало — выбитый и растворившийся зуб твари тени. Думаю, в эти месяцы он работал так, как еще никогда в жизни, потому что сил на восстановление мне требовалось очень много, а взять их было просто неоткуда, я же не маг». А звание не обязывает хранителя каждый день прибегать и ставить мне компрессы. В смысле кормить своей собственной силой, чтобы на следующее утро я могла хотя бы подняться. Но зуб как-то справлялся. И, как мне кажется, вытягивала из окружающего пространства такую прорву энергии, что только благодаря ему я не умерла после первой же недели тренировок. А со временем постепенно втянулась, окрепла. И через несколько месяцев даже двухчасовое скакание по поляне в полном доспехе и с тяжеленным двуручником — это ас меня иногда баловал своими любимыми упражнениями — уже воспринимало не как изощренную пытку, а как еще один важный, хоть и весьма трудоемкий урок. К концу пятого месяца тени были вынуждены признать, что для своего возраста и комплекции я научилась управляться с оружием сравнительно неплохо. «Конечно, тут помогла и их работа, от которой у меня денно и нощно ныла потревоженная голова, да и травки Лина выручили, и зуб сыграл свою роль. Вот, может же от твари быть польза. И пускай я еще была в этом, как свинья в апельсинах, пускай никакого мастерства не имелось и в помине, однако основное мы все-таки сделали» впихнули в мою голову и засадили в ленивое тело кучу полезных рефлексов, навыков и умений, которым теперь требовалось только время и постоянная практика. И вот этим-то, внимательно изучив и самостоятельно опробовав мое изменившееся тело, тени решили, наконец, заняться вплотную. Признаться, я сперва с опаской отнеслась к этой сомнительной идее. Однако, как оказалось, мне больше не пришлось ничего делать. Дальнейшую работу они брались закончить сами. Сказали, что базу я уже усвоила, мое тело было готово подчиняться, стало сильным, выносливым, ну, насколько возможно за это время. Правильные реакции запомнила, а теперь все полученные навыки следовало закрепить. Раньше нельзя, я должна была самостоятельно учиться и привыкать. Однако теперь грубая огранка закончилась и начиналась более тонкая шлифовка. А вот это как раз и есть работа для настоящего мастера. Пожав плечами, я не стала ни о чем спорить и послушно отошла в тень, позволив занять свое место профессионалам. Я также спокойно вернулась в нашу виртуальную комнатку, без особых эмоций улеглась на диван, радуясь, что хоть сейчас смогу нормально отдохнуть. Пс, я даже собралась честно вздремнуть. Но потом случайно взглянула на экраны и спать резко расхотелось потому что тени, получив долгожданную свободу, неожиданно начали творить там такое, что я волей-неволей подскочила на месте и жадно уставилась на необычное кино. Только сейчас, пройдя долгий путь и многому научившись, я смогла по достоинству оценить, на что стало способно мое тело. Ушедший на волю ас изгибался и закручивался так, что мне... Если бы я не делала недавно нечто подобное, стало бы дурно». Он прыгал, пробовал крутить сальто, подтягивался и тянул мышцы такими зверскими способами, что это показалось бы стороннему наблюдателю диким. Полуголая девчонка, бледная, с тугой золотой косой до середины спины, с огромными горящими глазами, босая, в одной лишь повязке вокруг груди и бедер, прямо с места прыгала настоящее по соседству дерево а потом дикой кошкой сбегала обратно. Она лихо вскакивала через сальто на крышу пещеры, таким же ловким прыжком спрыгивала обратно, умудрившись приземлиться точно на ноги, после чего подхватила сразу два меча, тот, полуторный и второй, что полегче, которые тени коротко именовали спадхой, и закрутила вокруг себя такой вихрь, что я только ошарашенно хлопнула ресницами и растерянно села. Примечание. Спадха. От спата кельтская. Длинный, обоюдоострый меч с закругленным или прямоугольным концом. Длиной клинка до одного метра. В модифицированном варианте сравнительно компактный, рубящий, колющий меч массой до двух килограмм. С клинком шириной 4-5 сантиметров и длиной от 60 до 80 сантиметров. Обладает неплохими возможностями для ведения индивидуального боя и удобством ношения. Конец примечания. «Мама!» «Это что, действительно я? Я теперь вот так могу?» «Неплохие рефлексы», — призналась на пару секунд, притормозив и отдышавшись. «Но выносливости маловато. Надо еще погонять». «Плечи будут быстро уставать», — задумчиво согласился с ним смотрящий кино Гор. «Подкачать не мешает. И спину тоже. Только грудь затяни потуже», — вмешался непривычно серьезный Берг. «А то заденешь, синяк будет». «Затяну». Согласился ас, и снаружи зашуршала одежда. Еще бы волосы подрезать, но гайды, боюсь, это не слишком понравится». «Гайды девушка. сухо напомнил Лин, дожидающийся конца представления в облике коня. «Кажется, в последнее время я его котом и вовсе не видела. Даже спать он теперь на отрез отказывался в одиночку и непременно просовывал в пещеру хотя бы длинный нос» потому что зад в проем уже не помещался. А на мой вопрос, почему не перекинется, туманно отозвался, что это, дескать, забирает много сил, тогда как он, раз уж решил изображать копытного, будет привыкать к новому облику. Заодно и силой экономить, подпитываясь от меня при каждом уроке верховой езды. Я только плечами пожала, но про себя подумала, что так даже лучше. С котом мне действительно нельзя показываться на люди. Ведьмы заклеймят, и фиг я потом где найду работу. Меня даже в дворнике не возьмут. Так что пусть Шейри обживается в новой личине. Старое то ему похоже маловато стало. Он и подрос, и в плечах раздался, а уж потяжелел так, что в последние дни я даже попросила его не класть голову мне на живот. Поэтому он спал свернувшись калачиком у меня в ногах, чтобы ничего не придавить, когтем не царапнуть или не сломать. Иными словами. Подрос мой демон, да и красивый стал, и сам себе, похоже, ужасно нравился. Ноги точеные, мускулистые, грудь широкая, спина ровная, шея гибкая, изящная. Хвост с гривой чуть ли не до земли висят, и весь черный, как уголек, от морды до копчика. Причем такого глубокого антрацитового оттенка, какого я у животных никогда не видела. Только глаза у него оставались демоническими, желтыми. Но вскоре я и их попросила спрятать. Мало радости, если первый же встреченный мак опознает в нем демона. А так, не пойман, не вор. Пусть-ка попробуют почуять Шерри, когда я свой знак ему прямо на лоб прилепила, тем самым внятно обозначив, что он и не демон вовсе, а мой личный помощник. Советник, друг и заодно защитник. О чем тот же первый встречный мак мог лично убедиться, если, конечно, Лин позволил бы к себе прикоснуться. Кстати, чужих рук он, как оказалось, не терпел вообще. Только мне позволял к себе притрагиваться. Но если в моем теле оказывались кто-то из теней, Лин уходил и держался подчеркнуто на расстоянии. Когда же я спросила, в чем дело, он вздохнул и признался, что только со мной чувствует себя уверенно. Тогда как возле чужаков начинали проявляться его демонические наклонности, отчего он становился раздражительным, агрессивным и крайне неуравновешенным. А поскольку за последние дни и сам успел ощутить разницу, то не стремился возвращаться к прошлому и не хотел, чтобы однажды уснувший в нем демон снова проснулся и начал представлять для меня угрозу. После этого я крепко задумалась. Однако Лина от себя не отлучила. мне за что пока. Но что заставило его настолько измениться, я не знала. Он полагал, что дело было в знаке, который постепенно усыплял его демоническую сущность. А мне почему-то казалось, что проблема в другом. Однако, так или иначе, за эти месяцы демон действительно стал гораздо более сдержанным, серьезным и много чем сумел мне помочь, вспоминая такие неожиданные вещи и так удивительно к месту, словно всегда их знал. К примеру, про кровь и аров и то, как надо готовить из нее лечебный эликсир, про травки, которые мне просто жизнь спасали каждый день. Про оружие, доспехи, про то, как помочь с передачей навыков. Оказалось, на самом деле он знал так много и о стольких редких вещах, что для демона это выглядело по меньшей мере странно. Для старшего демона тем более. Слишком уж он был покладист и подчеркнуто верен для коварной и подлой нежити. Но ответов на возникающие вопросы у меня пока не находилось. Алин на осторожные намеки просто делал большие глаза и, честно, врать на прямой вопрос он действительно не умел. Говорил, что больше ничего не помнит и вообще понятия не имеет, откуда получил эти сведения. «Дескать, ты спросила, я ответил. А что и почему? Вопрос не по адресу». Но зато я, наконец-то, начала получать от наших с ним прогулок неподдельное удовольствие. Да и сидеть в седле стало так уверенно, словно полжизни жизни тем и занималась, что объезжала всяких там непокорных демонов. Что же касается теней, то наши с ними отношения стали еще более тесными. Я верила им так, как никому раньше. Я безропотно уступала им свое место, когда они просили. Я позволяла им быть собой, разрешала творить все, что было нужно – плавать, смеяться, спать, охотиться, бегать. А после того, как Ас показал, на что я в действительности способна, и начал подтягивать еще выше, на пару с остальными братьями, я зауважала их еще больше, потому что неожиданно поняла, до да чего же разный у нас с ними уровень?» И как же трудно им было подтянуть меня хотя бы до этого, самого первого этапа, после которого они уже не чувствовали себя в моем теле как здоровый дух в теле неразумного, недоразвитого, и страдающего тяжким недугом инвалида. Другой бы, наверное, плюнул и не стал возиться, раздраженно заявив, что тут бесполезно что-то исправлять. А они изо дня в день терпеливо доводили меня до нужной кондиции, делились навыками, открывали память, разум. И вот сейчас, в свой звездный час, наконец показали все, на что были способны. По очереди выходили на сцену, Освобожденно тянулись, с удовольствием пробовали свои силы, но раз за разом убеждались, что я больше не инвалид, а потом наглядно показывали, каким гибким и опасным может быть человеческое тело, каким стремительным может быть каждый нанесенный мною удар, и как же много еще предстоит работы, чтобы достигнуть настоящего мастерства, потому что даже сейчас мое тело было для них слабым и неуклюжим. И даже сейчас они могли и делали его еще лучше и опаснее. Даже сейчас они продолжали меня тренировать, но при этом работали настолько тонко, что я при всем желании не могла с ними соперничать. По просьбе ребят я почти на целый месяц устранилась от процесса обучения, практически ни во что не вмешивалась, терпеливо наблюдая за тем, как они шлифуют мои навыки, как лихо отплясывают танцы с мечами, как кружат по поляне с невидимым противником, как работают с одним оружием, с другим, с третьим, как постепенно наращивают темп и увеличивают силу ударов. Я с немым восторгом следила за тем, как они, поочередно сменяя друг друга, прививают моему телу легкость, гибкость и, поистине, кошачью грацию, как создают из него настоящую машину для убийства, Твари, разумеется, конечно же, только твари. Людей я убивать не собиралась, но, Боже, до чего же это было красиво! До чего же теперь стали красивы мои движения? Они действительно были иными, приобрели необыкновенную пластику, и походка, и бег, и самые простые действия, на которые я раньше не заостряла внимание. Шедевр! Да, всего за полгода тени создали из неуклюжей девчонки настоящий шедевр. Сплавили внутри меня четыре разных стиля работы, четыре разных силы, тактики и модели поведения. И именно тогда я поняла, что по-настоящему стало ими, а они по-настоящему стали мной. Притихнув и полностью отдавшись на их волю, я лишь изредка выходила наружу, чтобы опробовать то или иное действие, ту или иную связку, понять смысл очередной придуманной ими комбинации, но с каждым разом убеждалась, что тело слушается все лучше и лучше, и все больше проникалось тем, что делали для меня эти удивительные люди. Мне казалось, что тело теперь буквально пело, сияя изнутри каким-то совершенно новым светом, излучая необыкновенную силу и уверенность, и это была такая ювелирная, филигранная Поистине гениальная работа, что когда Ас наконец вернулся и сказал, что я готова выйти на большой тракт, я молча его обняла и крепко поцеловала, а потом подошла и по очереди обняла всех остальных, потому что то, что они сделали для меня за эти трудные месяцы, не шло ни в какое сравнение с теми пустяками, которые я успела сделать для них. «Спасибо, ребята!» Прошептала я, отступив на шажок, чтобы видеть их всех и чувствуя, как на глаза наворачиваются непрошенные слезы. «Спасибо вам, братья, за все. Вы действительно настоящие мастера».